Глава 13. Первый поход. В лето 1448 наговение на Говении Филиппова, ноября 29 когда все княжье семейство за трапезой было у великого князя, примчались в Москву государевы-емские вестники Ановгорода Нижнего, старого. Узнав об этом, князь Реполовский Иван, двоеводы князь Стригоболенский, прибежали из своих хором на двор княжой Пеши, Времени не было коней седлать. С дворецким Константином Ивановичем, испугав Марью Ярославну, ворвались они в трапезную, прямо к столу. Крестясь на иконы и запыхавшись, они ели, переводили дух, трудно от одышки говорить им было. Наконец Иван Риполовский крикнул хриплым голосом, «Государь, татары!» Вздрогнул великий князь. «Окаменели все сразу за столом?» Побледнели и отец, и бабка, и матунька, а Иван вдруг вспомнил, как в княжии хоромы ворвались татары с сотником очесаном. Вспомнил он отцовы-крестительники в руках бусурмана. Страшно ему стало, задрожали руки и ноги. «Какие татары?» — взволнованно крикнул Василий Васильевич. Казанской Орды!» — тяжело отдуваясь, — ответил князь Иван. «По Волге пришли, к Новгороду, Нижнему». Василий Васильевич вздохнул свободнее, но все же был еще бледен, и губы его чуть-чуть вздрагивали. — Садитесь, бояре! — глухо молвил он. — Сколь поганых-то? Куда идут? — Государь! — медленно заговорил князь Аболенский. — Как нам ведомо от застав наших, царь Монгутек послал, почитай всех князей своих со многой силой. — Вести лишь только мы придут, велел яс к тебе посылать в хоромы твои. Наши-то вести на семь ден впереди татары идут, и каждый час приходят. Вот что скажу, — перебил воеводу великий князь, — часу не упускай. Немедленно собирай две рати на Владимир и на Муромский град. Неинако оттуда и пойдут. Истинно, — подхватил Стрига Боленский, — подымутся по оке к устью клязьме, а там, мыслью, они пойдут по клязьме к Владимиру, а другие по оке к Мурому. Постучали в двери трапезной, и Константин Иванович ввел вестника всего в снегу, перекрестился, поклонился до земли тот и молвил «Будь здрав, государь!» По приказу воевода сюда пригнал, с коня токма. Дошли татары до усть Клязьмы, разделились на двое, «Обеими реками пошли вверх!» «Спеши, княже!» — обратился Василий Васильевич Кабаленскому. «Сам-то иди к Владимиру, а на Муромской град пошли, кого знаешь!» «Владимир от Москвы близок, и по месту своему для басурман важней. Пусти меня, Тата!» Неожиданно начал Иван дрогнувшим голосом, но твердо закончил «Пусти меня, Своевода, и Татар бить!» Задрожала вся и вскрикнула вдруг Марья Ярославна «Что ты, что ты, Иванушка? Огстись! детята то еще малое!» Широко открылись от страха большие глаза ее, впились с мольбой в лицо сына, но отец решил иначе. — Пусть едет, — сказал он с волнением и гордостью. — Видал он уж битвы-то, а на коне бают настоящий конник. — Побелела как снег, Марья Ярославна. — Васенька, — проговорила она тихо и жалобно, — всего ведь девятый год ему. — Не бойся, государыня, — сказал дрожащим голосом воевода, — со мной будет. Видал я с его подугличем. Мыслил тогда не девятый... «А двенадцатый год ему! Добрый будет воин!» Но Марья Ярославна никого не слушала. Обняв старую государню, твердила она сквозь слезы, «Заступись ты, матушка! Заступись за внука своего, голубушка!» Но Софья Витовтовна молчала, прижимая к себе невестку и нежно гладя ей плечи. У нее самой слезы дрожали в глазах, и прерывалось дыхание от сдерживаемых рыданий. Иван стоял прямо, крепко сцепив руки и сжав губы. Брови его были сдвинуты, он весь был напряжен, как струна. Глядя на мать и бабушку, он боялся заплакать и погубить все дело. Наконец, переборов волнение, он проговорил срывающимся голосом «Матунька, бабунька, помните, тату в полон взяли? А часана помните? Я с татар бить хотел». «Вырос ныне. Сынок мой любимый!» — всхлипнув, крикнул Василий Васильевич, — «Иванушка, надежа моя! Иди с Богом! Иди на поганах за землю русскую! Благословляю тебя, сыне мой!» Великий князь поровисто обнял Ивана и простонал с гневом и болью, — «Ослепил меня, ворок мой! Не вижу тебя, Иванушка, всей часец! Не вижу! Васенька!» Матушка, что ж туточки деется в отчаянии? Закричала Марья Ярославна, одумайся, Васенька. Но Софья Витовтовна остановила ее и сказала тихо и грустно Уймись, Марюшка, не век ему с бабами жить. Так уж Господь сотворил. С детства наша сестра с куклой, а они с саблей и да до стрелами. Помолчав, она еще тише добавила слезы-то материнские неуимчивы, Марюшка всю нашу жизнь лицей. Войска продвигались быстро, останавливаясь в селах, деревнях и посадах на самое краткое время. Спешили воеводы прийти к Владимиру раньше татар Мангутека, но и на этих недолгих привалах княжич видел и замечал многое. Испытав за три года столько перемен и несчастий, он, едва ступив за порог жизни, понимал уж страхи и тревоги, что охватывали всех, привести о приходе татар». «Примечай, Иванушка, примечаю все», — говорил ему Илейка, посланный на этот раз с княжичем вместо Васюка. Не умел Илейка как нужно великому князю угождать, а Васюк с молодых лет был при Василии Васильевиче, стременным был его любимым. Привык к нему князь, а ослепший того более хотел возле себя иметь любимого человека. Нужен стал великому князю как малому ребенку дядька, чтобы раздевал и одевал его, в мыльню водил. Многого слепец без чужой помощи не мог уж делать. Марья Ярославна же больше знала старого звонаря Илейку, больше ему верила. Иван любил обоих дядек, но с Илейкой веселей ему. Говорлив старик, как мамка Ульяна, душевней, но в ратном деле ничего не разумеет. Теперь Ивану учение ратное отвоевод шло. Улыбается поэтому Иван недоверчиво, когда Илейка упрямо твердит ему, "Примечай, я тебя баю, а что не уразумеешь, меня спроси!» Смеется княжич. «Не дадут нам тут рыбу удить и птиц ловить», — говорит он. «А в ратном деле что ты ведаешь?» Яс, что разуметь не буду, у воевода спрошу». Рассердился Илейка, обиделся, даже засопел носом, как малый ребенок. «Возрос ты, Иванушка, во какой!» «А слов моих не разумеешь», — ворчит он с досадой. «Я тебе не про рыбу и птиц говорю, не про ратное дело. Хрен с ними, с птицами да с рыбами, я тебе про людей баю. Пока мал был, я тебе дудки да удочки делал. Ныне тебя отец-то вот на татар шлет, княжить, значит, учат, и я вот пользы тебе хочу». Иван с удивлением взглянул на Илейку. Никогда не слыхал он от него таких речей. «Все тебя учат». Смягчась, продолжает Илейка, и диак, и отец с матерью, и бабка, и владыка, и воеводы, вот. А ты у нас, у сирот, поучись. Вот оно что! День был погожий, хотя слегка морозило, но зато весело играло солнышко в синеве небесной. Наскучило княжичу ехать в воске. Верхом трусил он мелкой рысцой рядом с Илейкой. Ехали они во след пеших воинов, перед которыми виднелись конники, — а сзади за воском Ивана тянулись обозы, окруженные пешей и конной стражей. Дозорные же отряды скакали где-то далеко впереди, часто присылая вестников в воеводе. Подходили уж к Владимиру, оставалось до него не более сорока верст. Иван молча оглядывал берега Клязьмы, по льду которой двигались их полки. Были кругом и леса, и овраги, и поля, засыпанные снегом, горы и пригорки. Чаще попадались теперь поселки, села, деревни, и все время, обходя войско, тянулись навстречу им крестьянские сани и дровни со всякой кладью, окруженные мужиками, бабами и ребятами. Сердце Ивана сжималось. В его памяти восставали тревожные дни, когда после пленения отца ждали тар в Москве. «Вишь, — обвел Илейка плетью кругом, — Виж, сколько их!» В леса все бегут, от татар хоронятся. Кучка подвод задержалась у самой дороги, пропуская войска. Увидев Ивана в княжем одеянии, мужики поснимали шапки и поклонились. Иван и Илейка отдали поклоны. «Откуда?» — спросил Иван. «Из пеньков», — ответил старик, нахлобучивая шапку. «Туточки вот недалече». «По что же в град-то не идете?» — крикнул Илейка. «Там и стены есть». «Есть!» — Да не про нашу честь, — махнул рукой старик. — И где там, всем-то? Там, милой, так набилось народу, что более некуда. Мышу пробежать негде. — Куда же вы? — снова спросил Иван. — Куда глаза глядят? — ответил старик. — Лишь бы от татар подальше. — Сам знаешь, страшен пожар. Страшнее татя и грабителя. Тать-то, хож, голые стены оставит, А пожар-то все пожрет. — Только угли до головешки увидишь, татары ж страшнее пожара. Из огня ты сам с женой выскочишь, да и детишек вытащишь. Татары же и разграбят, и сожгут, кого убьют, кого в полон возьмут. Чем ближе подходит войска к Владимиру, тем больше кругом тревоги видит Иван. От воеводы он знает, что татары далеко еще и только дня через два подойдут к Владимиру, а московские полки всего через час дойдут до Града». Уж вот видно издали церкви и звонницы, крыши теремов и башни. Но подгородные села и деревни теперь все пусты, безлюдны. Кое-где только кошки до да собаки около исп пробегают. А собак-то совсем мало, почти все за хозяевами ушли. В одной лишь деревне версты задве от Владимира было людно. Около исп толпятся мужики, стоят оседланные кони у коновизей. Небольшой санный обоз тут же... «Ни женщин, ни детей в деревне не видать, а мужики кашу варят не в избах, а на улице, в котелках над кострами». «Не как войско чье-то?» — сказал княжич Иван Илейке, давно глядевшему из-под руки на неизвестных людей. «Я и то гляжу», — ответил дядька. Только мы не ведомо чье. Мыслю, сироты сами на татар снаряжаются. Надоть у воевода спросить». Но к воеводе, ехавшему несколько впереди, подошел здоровенный рослый парень и, сняв шапку, поклонился. — Будь здрав, воевода, — сказал смело парень, не надевая шапки на свои рыжие кудри, — челом бью. — Сказывай о чем, — перебил его князь Стрига-Аболенский, — спешу я за Кограду. Парень обернул лицо в рыжей курчавой бороде к подъехавшему Ивану и поклонился ему еще ниже, чем воеводе. — Будь здрав, княжич, — сказал он густым голосом, Ивану показался знакомым, и голос этот, и лицо парня. Вдруг он узнал его. На миг в памяти промелькнула смута московская, когда бояр, гостей и диаков вязали черные люди посадские. Это он бежал тогда со слопом мимо княжьих ворот и грозил боярам. «Челом бью!» — продолжал парень. «Возьми мяс дружины и поганых бить!» Он поклонился еще раз и снова, обратясь к княжичу, добавил Княже, нет лучше воев, кои своей охотой с ворогами бьются. Слух-то в народе, что ты не по годам вельми разумен. Вот и сие уразумей. Мало таких воев, — молвил воевода, — вот и вас едва сотня наберется. А для полков нужны тысячи и тьмы. Мир-то силен, — воскликнул парень, — ты только развороши его. Мир-то по слюнке плюнет, море будет. В народе что, в туче. В грозе все наружу выходит. — Иш какие песни поет, неодобрительно крякнув, — сказал воевода. — А что не петь-то? — Был бы запевало, подголоски найдутся. Кре всем миром вздохнут, и до государя слухи дойдут. Только бы он ухи себе не затыкал, да глаза не закрывал. — Кто ты таков? — резко оборвал его воевода. какой Ермилка-кузнец, — ответил парень. В обозной охране был у великого князя под угличем. Воевода зорко поглядел на Ермилку, помолчал и сказал строго «Дерзок ты!» «Ведаешь, как сказано, языце — супостате, губителю мой!» «Язык-то с Богом беседует», — возразил кузнец. «Язык-то стяг, он дружину водит». Оно так, — вмешался Илейка, — да мало одного крику. «Валейсь, народ, от яузских ворот! Надать и порядок, и миру надать голову!» «Нельзя только мотово! Замолола безголовый и все тут!» «Ты постой, подожди!» — махнул кузнец рукой на Илейку. «Петь хорошо вместе, а говорить порознь! Я и сам не дурак!» «Знаем мы, что сноб бесперевязла солома, потому и бьем челом тебе воевода! Возьми нас, черных людей до да сирот, в полк свой! Злое татаровье бить! Охотой идем!» «Что ж, иди!» — сурово молвил князь Оболенский, «Дело святое! За Русь биться будем!» «Спаси тебя, Бог!» — поклонился кузнец. «Где идти нам прикажешь?» «А где хожь? К любому полку приткнись. Только сам порядка не путай, а более начальников слушай. Да помни, во многом глагола не и несть спасения». Кузнец молча усмехнулся, но, обратясь к княжичу Ивану, сказал ласково, «А все ж ты, княжи, попомни, что баял я. Отец мой и поныне мне приказывает, много бают как бы на глу, а ты бери на ум». Княжича Ивана со звоном и крестным ходом встретили все владимирцы у золотых ворот. Ждали тут его и владыка Суздальский Авраамий, и боярин Константин Александрович Беззубцев, наместник и воевода великого князя Московского. У Шиздали, подъезжая к золотым воротам, загляделся Иван на это строение. Еще не разбирая, кто стоит у ворот, княжич ясно видел меж стен две круглые белокаменные башни, и будто вросший в них боками высокий белокаменный храм с одним большим золотым куполом. Середина этого храма, почти от самых боковых башен, прорезана высокими воротами, огромный полукруглый свод много выше золоченных башенных крыш. Над сводом висит большой образ Пресвятой Богородицы в золоченном окладе. «Храм сей в золотых воротах», — сказал Ивану воевода Стрига-Боленский, Воздвигнут еще князем Андреем Боголюбским. Сие врата, подобны Киевским, только в Владимире, а их есть еще серебряные и медные. Церковный звон, крики воинов и толпа народа заглашают слова Боленского. Сыночек тут старшенький князя Великого, звонко раздается над толпой женский голос. Княжич, бают Иван. Радостный гул криков прокатился по ближайшим рядам толпы. И княжич Иван услышал со всех сторон веселые восклицания. «Не зря княжич-то послан. Крепкое дело. Храни, Господь, град наш. Будем поганых бить». Княжич Иван впервые один был без отца перед лицом народа. Побледнел он от волнения и напряжения, припоминая, как вел себя отец в таких случаях. Страх, охвативший княжича, придавал всем его движениям сдержанность взрослого человека». Сойдя с коня, остановился он на несколько мгновений и выпрямился во весь свой неподетский большой рост. Темные глаза княжича медленно, с пронизывающей остротой, обвели всех. Отдавая поклон владыке, наместнику, боярам и воеводам, поклонился он и народу на все стороны. «Будьте все здравы!» — с трудом, но громко выкрикнул княжич Иван, внезапно охрипнувшим голосом, кругом все замерло, и вдруг бурей прокатился могучий рев толпы. «Будь здрав, государь!» — кричали кругом, приветствуя Ивана, не как княжича, а как великого князя, назвав его государем. Иван вздрогнул, еще более побледнел, но твердо и степенно подошел под благословение владыки. От золотых ворот княжич Иван со своими и владимирскими воеводами и боярами, последовал за владыкой в Успенский собор для завершения молебствия о даровании победы. «Помолим Господа, да поможет сокрушить нам агарин нечестивых!» — громко возгласил владыка Авраамий, идя рядом с княжичем впереди крестного хода. Взволнованный и смущенный, княжич Иван молча следовал за епископом Авраамием к возвышающейся перед ним громаде белокаменного златоверхового собора. Ему было все еще страшно после встречи с владимирцами. Почуял он, словно вырос сразу, старше стал, но только в душе у него как-то тревожно и смутно. Все же глаза его невольно останавливались на резном каменном поясе собора из узорных колонн, меж которых из камня же резаны изображения святых, листья, цветы, звери и птицы. Все изображения эти дивно расписаны яркими красками» и разноцветным поясом окружают белокаменные стены всего храма. Владыка заметил внимание юного княжича к зодчеству. Храм сей, — молвил он, — строен князем великим Андреем, а строили зодчие всех земель, и наши русские, и грецкие, и фряжские, сиричи итальянские. Эти слова владыки, и особливо упоминание об итальянских зодчих. Отвлекали княжича от дум его. Вспомнил он и часы самозвонные, что лазарь, сербин деду его на дворе ставил, и бабкины чарки, стопы и сулии, резные и кованные, тоже заморской работы. — А ты был от чевынных землях? — спросил он владыку. — Видал ли ты всякие художества и хитрости фряжские и грецкие? Владыка внимательно поглядел на княжича и ласково молвил «Был я с...» з в землях вряжских и грецких. Уже после трапезы расскажу тебе о разных художествах и хитростях вряжских, и наипаче о мистериях, сирич о таинствах, которые своими очами зрил. Владыка смолк, медленно крестясь и восходя по белокаменному крыльцу в собор. Иван, сняв шапку, тоже стал креститься. Когда поднялись они, перед ними распахнулись широко золоченные двери соборных железных врат — и они вступили на звонкий помост храма, выложенный узорными медными плитами. Перед самым началом молебна владыка сказал княжичу, — Смотри, княже, как расписаны стены сии! Писаны бы они Рублевым и другом его Даниилой. Да погляди и на великокняжий стол вон там у Амвона. Слушая молебен, смотрел княжич на сияющие краски икон но не радовался им так, как в Сергиевой обители. Смутно было в душе его, и почему-то все вспоминались малопонятные, но занозливые слова кузнеца Ермилки. За трапезой у владыки Авраамия гостей было мало. Княжич Иван и воеводы, князь Иван Васильевич Стригоболенский, да боярин Константин Александрович Беззубцев разговор шел о военных делах и о кознях Шемяки. Умен, ох, умен, шемяка, говорил Авраами, покачивая печальной головой. Но ум-то у него. Токма на козни и пакости. О пользе же государственной и о людях не мыслит он. Ястреб он. И далее своего гнезда не зрит. Истина, живо отозвался Беззубцев. Вот и татар он привел казанских. Ты мне ж без него не пришли? Нет. Он и с Синей Ордой, и с Казанью, и со всеми ворогами Москвы заедино Всех их волков на Русь манит, а бы самому властвовать. «Право слово твое, Константин Александрович», — согласился князь Стригооболенский. «Чаю яс, что и сам Шемяка на Москву метят. Разумею так, татар он посылает через Нижний к Владимиру и Мурому, дабы глаза отвести нам, дабы подали от Москвы, мы полки свои поставили». Сам же князь Дмитрий изгоном поскачет к Галичу, а то ли ударит борза и нечаянно на Кострому, и, ежели возьмет Грации, поскачет на Москву. Тата царевичем не велел пускать Шемяку в Москву, — неуверенно напомнил княжич Иван. «Верно, верно!» — весело одобрил Стрига Аболенский, вспыхнувшего от радости Ивана. «Надобно немедля с Касимом снестись и Якубом». Пусть идут на Кострому, навстречу Шемяке, лицом к нему, а спиной к Москве. Мне ж мыслю, — вступился в разговор Беззубцев, — надо на утре до света навстречу Татарвейти от Владимира к Нижнему. Воеводу же Ивана Руно с пути отпущу к Мурому в тыл агарином. Не любят татары прямого боя. Сильны они токма, нечаянным набегом, как разбойники в нощи. Иди так. Константин Александрович согласился князь Иван Васильевич. Я же в Кострому пойду, где сидит с заставой и двором великокняжеским Федор Басенок, упредить Шемяку хочу. И царевичи мыслью поспеют во благовремени. Воевода стрига помолчал и, взглянув несколько раз на Ивана, добавил, обратясь к отцу Авраамию, «Нет, не возьмусь и я себе на душу» оставляю княжича в Владимире, на твое отче попечение, и о том сей часец пошлю великому князю вестника. Княжич вспыхнул и сурово спросил, по что оставляешь меня? Государь отпустил меня на татар, а ты супротивное делаешь?» Улыбнулся князь Иван Васильевич. «Я чту тебя за храброго Ивани, да и яс труслив, но в ратном деле и разум надобен». «Не такова рать будет, как в Москве мы с государем мыслили. В Костроме в осаду сяду». Воеводы подошли под благословение владыки. «Да поможет вам Господь», — говорил отец Авраамий, крестя воевод. «Мы же тут будем усердно молить о том Христа Спасителя и заступницу нашу Пресвятую Богородицу». Воеводы вышли. Иван, сдвинув брови, недовольно посмотрел им вслед. Авраамий улыбнулся, взглянув на княжича, и молвил Не гневись, Иване, не ты прав, а прав князь Иван Васильевич. На ратном поле не государь, а воевода хозяин. Огорченный Иван не скоро успокоился. Ему досадно было, что не пустили его биться с татарами. Бои и осады городов он уже видел, но издали, словно игру какую. А все же и страх испытал на войне немалый, и скорбь. Плохо слушал он разговоры владыки, не сознавая, чего горько ему. От того ли, что не взяли его, от того ли, что сам в душе доволен, что не взяли. Вообще, многое, что раньше было ясно и просто, как в сказках мамки Ульяны, теперь перепуталось. Ничего порой понять он не может. И чем более понять хочет, тем более все мутится. А стены в видел... Услышал он среди неясных дум своих слова Владыки. Видел, ответил Иван, такую же стенопись видел и у Троицы в Сергиевом монастыре. Истина так, обрадовался Авраамий, ибо и там, у Сергия, на стенах писал Рублев. Глаз у тебя, Иване, остер вельми к художеству. Владыка Авраамий задумался вдруг. Княжич Иван не сводил глаз в Владыке, взор которого сделался невидящим, уходящим неведомо куда. Иван не знал, что скажет ему отец Авраамий, но волнение охватывало его. И чувствовал он, как в груди у него все дрожит. Пытал ты, услышал он голос Владыки, особый, не похожий на прежний, бывал ли яс в чужих землях? Помню фряжские, сирич, Латинские земли. Не похожи они на наши. Инако латыни живут. Авраамий говорил медленно, будто разглядывал что-то вдали, не торопясь, думая о своем и совсем забыв об Иване. Но Иван весь вслух обратился и даже рот раскрыл. «Вижу, вас как чудо некое», — продолжал тихо отец Авраамий, все еще блуждая взором где-то далеко, — «вижу храм красоты дивной, особливо купол его восьмигранный, который шириной во весь храм а высотою, как прекрасная гора, над всей Флорентией возвышается. На нем же, на куполе том, стоит легкой и баской фонарь из мрамора с золотой маковкой. Горестно токмо мне, что в золотой сей маковке не наш восьмиконечный крест вделан, а четырехконечный латинский крыш. Все же глаз отвести никому не можно от всего дивного творения фряжского зодчего Филиппа Брутнелеска. Примечание Филиппу Бронеллеске, 1377-1446 годы, знаменитый итальянский архитектор. Конец примечания. Вдруг владыка неожиданно просиял весь лицом и, схватив Ивана за руку, заговорил радостным, молодым совсем голосом, «Строил же сей зодчий купол-то, надиво всем, без столбов и лесов всяких! Ни снаружи лесов не было, ни изнутри, а строил фрязин Филипп, кладкой простой, рассчитав в уме своем тяжесть и опору камней друг на друга, в свободе того вельми великого купола. Под сводом вот сим, якобы висевшим над нами, подобно небесам, и отслужил папа Евгений в день окончания восьмого собора латинскую обедню. К часу тому Фрязин как раз и купол окончил строить, потемнел опять лицом владыка Авраамий, В сей же день июня шестого в лето шесть тысяч подписали мы хартию о соединении церквей нашей грецкой православной веры и веры латинской, добавил почти шепотом отец Авраами и задумался. Примечание лето шесть тысяч 1439 год. Конец примечания. Иван, взволнованный рассказом, задавал вопрос за вопросом о фрязине строители, пытая, как без лесов он мог такой высокий и великий свод строить. Много и долго рассказывал Авраамии своему юному собеседнику, ибо сам весьма любил зодчество, вояние и художество. Утомившись, Иван замолчал, но ненадолго. «А как имя симу храму дивному?» — спросил он снова собор при Святые Богородицы, по ихнему святой Марии дельфибре. Отец Авраами снова загорелся и заговорил, волнуясь: есть еще во Флорентии Богородичная церковь, святая Марии новая. Похоронен там патриарх цареградский Иосиф II и же приставился за месяц до окончания собора июня 9-го. Видел ас всей церкви, когда погребали там святейшего отца нашего чудесную и дивную икону Пресвятой Богородицы с младенцем, Мадонну по-ихнему. Писал ее Иван Чимабуй. Примечание Джованни Чимабуэ, 1940-1302 годы, знаменитый итальянский живописец. Конец примечания. Вельмиас всей иконе возрадовался. Нашего она письма и к грецкому близко, И во многом подобно тому, как наш Рублев пишет. Только мы у Рублева цветистей и лучше, для ради умиления и кротости сердца у Рублева-то писано. Княжич Иван слушал молча, напрягая внимание, но когда владыка Авраамий опять замолчал, тотчас же спросил его А по что и как ездил ты в Латынскую землю? Отпустил меня отец твой великий князь с митрополитом Сидором В лето 6945-е, на восьмой собор, а с нами было еще разных людей, около ста из духовных, и мирян. не верил государь наш Сидору, да и мы тоже, потому из грех был митрополит, не русский человек. Нам же за Русь на латинском то соборе стоять было надобно. Из духовных хаприч меня были архимандрит Вассиян, пресвитер Симеон, да еще некие попы и диаконы. Измерян же бояре и кое по учении, а от князя Тверского Бориса Александровича, тестины не твоего, знатная вельможа Фома. Собор-то сей созвал папа Евгений, да грецкий царь Иоанн, дядя он тебе по жене своей Анне Васильевне, тетке твоей родной. Согласились они учинить едину церковь, а главой всего христианства папу поставить, а нашу грецкую веру с римской соединить под его началом. «По что ж та-то отпустил Сидора?» — воскликнул княжич. «Ведь латыни, поганые вера, по что ж было на их собор ехать?» Аврааме слегка улыбнулся. «Так и отец твой мыслил. Но держать и Сидора не мог. При всех нас, тогда рек он митрополиту, отче и Сидоре, мы тобе не повелеваем идти на восьмой собор в латынскую землю? Ты сам, нас не слушая, хочешь идти?» «Будь же тебе ведомо, когда оттуда возвратишься, принеси к нам нашу христианскую веру такой, какую наши прародители приняли от греков». И сидор же, ложно клянясь соблюсти православие, уже тогда мыслил учинить согласие с латынинами. По что ж того, греки, захотели?» — возмутился Иван. «Ведь православные они. Турки их теснят, как нас татары», — ответил владыка, — «а силы таратной мало у них». «Вот царих и предались латинству. Помочь зато обещал им папа римской». Отец Авраамий горько усмехнулся и замолчал, печально склонив голову. «Меня окаянный Сидор...» — горестно воскликнул владыка. «Меня он окаянный, заставил на грамоте подписать согласие». Смолодушествовал ас, не посмел ослушаться. Старик сморщился, словно от боли. Хотел что-то добавить, но только еще ниже опустил голову. Иван не понимал всех этих согласий и разногласий отцов церкви, не замечал и печали отца Авраамия. Мысли его тянулись к чудесным землям, о которых он так много от всех слышал. — Отче, — спросил он громко, соскучившись молчанием владыки, — как же вы ехали во Фряжскую землю? Авраамий вздрогнул и, посмотрев на Ивана большими голубыми глазами, Тихо и грустно заговорил. «Поехали мы, Иване, в Ригу на конях. Оттоле же в немецкий город Любик морем плыли варяжским. От Любика же снова на конях в Липец. Примечание. Город Липецк. Конец примечания. Потом в Аушпорг. Примечание. Город Аугсбург. Конец примечания. Зело богат город. Купцы его в Москву, к нам и в Царьград товары возят». А та уж порка, мы через горы великие ехали вдоль ущельев глубоких и долгих, и над нами вершины гор были в снегу все, и снег-то на них никогда не тает. Примечание Альпы в Тироле. Конец примечания. В самый жар летний на них снег, как зимой, ибо выше облаков они небесных, а зимы же в тех странах совсем нет. Потом в Феррару латинскую прибыли, а то ли, когда там начался мор, во Флоренции уехали» всем соборам, и латыни, и греки, и мы, русские». Владыка Авраамий замолчал, посмотрел на княжича и молвил, позевывая и крестясь, «Пора, княже и наопочив нам после обеденной трапезы, уморился Саз, да и то без пути отдохнуть надобно». Владыка Авраамий повелел кирильнику своему позвать к ужину княжича Ивана, темнело уж, когда Иван с Илейкой вошли в трапезную. На столе горели две восковые свечи, слабо освещая довольно большой покой. Отец Авраамий сидел один, а тень его, большая и черная, странным продолговатым пятном трепетала и качалась на гладкой стене то вправо, то влево. И от трепетания теней этих, и от сумрака в покоях, и от самого владыки, неподвижно сидевшего, становилось как-то тревожно. Когда же за княжичем и Илейкой захлопнулись двери, язычки пламени у свечей вздрогнули и заметались, и так же суетливо заметалась по стене тень отца Авраамия, потом вдруг потянулась вверх, обозначая длинный стан владыки во всю стену и голову его у самого потолка. Владыка поднялся и, широко крестясь, стал читать молитву перед трапезой. «Садись, Иване». Проговорил он, благословив после молитвы княжича и Илейку, и добавил, обращаясь к последнему, «А ты по вечере у Килейника моего, когда будет надобно, призову тебя». Илейка поклонился и вышел, но в дверях задержался. «Отче святой!» — сказал он. «Дозволь зайти к тобе, когда вестники пригонят. Ныне с часу на час ждут их?» «Приходи!» — разрешил владыка. «Какие вестники?» — спросил Иван. «Когда затворилась дверь за Илейкой? Из Москвы? Аля От «Отвоевод чаю будут», — глухо ответил владыка, благословляя трапезу. Без Беззубцев обещал пригнать. Но о том после «вкушай» от яст всех. Иван вдруг почувствовал нестерпимый голод, стал с жадностью есть жирную стерляжью уху. Владыка ничего не ел. Задумчиво склонив голову, он смотрел куда-то вдаль». Иван это заметил, когда уже насытился и стал пить мед, поставленный перед его миской. Княжич долгое время не решался нарушить странное молчание владыки. Он тоже молчал. А в трапезной было тихо, так тихо, что слышно, как капельки воска, упогнувшиеся немного свечи, падая на стол, стучат, будто кто-то изредка роняет на доску хлебные зернышки. Веет откуда-то холодом. Пламя свечей непрестанно колеблется, и тени на полу, и по стенам, кажется, испуганно бегают, прячутся и появляются, словно боязливые и юркие мышата. Ивану становится не по себе. И чтобы прервать неприятное молчание, он спрашивает о том, что первым приходит на ум. — А так ли топки улицы в латынских городах, — говорит он тихо, — и кладут ли помосты из бревен, как у нас в Москве? Владыка улыбается, и на лице его тоже мелькают тени от свечей. «Нет, Иване», — отвечает он негромко, — «там нет ни топи ни грязи. Не токма в городах, но и на дорогах. Камнем там дороги убиты везде, а во всех градах помосты на улицах изжженного кирпича. Во Флоренции же все площади и почти все улицы не кирпичом, даже оплитыми каменными, мощены. На площадях же фонтаны». Сирич источники воды, яко родники бьют. Родники же сии от малых речек, что по трубам от рук человеческих к оградам пускаемы. «Может ли быть, — Дивился княжич. как же сие творят? Заключают ближние от града ручей, а речку в малую, в трубу, из камня или кирпича сложену. Оную же трубу на столбах ли каменных, постенели, ведут к ограду, а там малыми трубами пропускают воду от нее на площади к фонтанам». Владыка придвинул к себе чарку с заморским вином и стал прихлебывать маленькими глоточками. «По-иному у них все, Иваня», — продолжал он. «Зимы не бывает совсем. Снегу и мокрете осенний или весенний тоже нет. Зимой только мы дождей больше. А так сухо и тепло всегда. Помню, ас в ноябре было» на святого Прокопе, у нас-то бают, Прокоп по снегу ступает, дорогу копает, а у них цветы еще кругом цветут, розаны в садах благоухают. Отец Авраамий помолчал и стал рассказывать, как на накануне святого Прокопия, в день праздника введения во храм при святые Богородице, увидел он впервые мистерию, знаменитое представление об Адаме. Медлительный голос отца Авраамия среди тишины звучал по-особому, словно вытекал из полумрака трапезной и снова сливался с бегущими повсюду тенями. От этого все, что говорил, он будто рисовалось перед глазами Ивана. Он видел и ограду церковную, мощенную каменными плитами, и Бога Отца, каким пишут его на иконах. Бога изображал диакон, и Бог мог выходить только из церкви и уходить туда же обратно, «На церковном дворе, — говорил владыка, — на возвышенном месте изображен был рай, в коем пребывали Адам и Ева. Место сие было огорожено, а на изгороде кругом до самой паперти церковной висели ковры и завесы. За сей оградой вижу, ас, ходят Адам валом летники и Ева в белом. Токма головы и плечи их видно». Посреди же рая древо возвышается, древо познания добра и зла. Убрано древо сие дивными яблоками и другими плодами и цветами, и сама ограда райская в зелени вся и в цветах благоухающих. О, сколь чудно и дивно было сие видение! О, сколь хитро сие деяние! Княжич Иван слушает, не отводя глаз от владыки. Он давно знает из Библии о дьяволе-соблазнителе, проникшем в рай в виде змея. Он знает, что Бог запретил Адаму и Еве есть плоды, древа, познания, добра и зла. Он знает, что был нарушен завет Божий на погибель всему роду человеческому, но теперь он видит это словно воочию, и дрожь проходит по телу. Вот из-за ствола древа ползет по дебелому суку сатана во образе змеевым, тоже волнуюсь, говорит владыка, и Еве шепчет змей, указывая главой своей на висящий подле него плод зрелый, Вкуси его, Ева, и дай ясти Адаму, и будете оба равны во всем Создателю вашему». Слушает княжич дальше и будто сам видит, как колеблется Ева, но змей ближе спускается к ней с древа, обольщая речами. Подошедший к Еве Адам отказывается вкусить от запрещенного плода, но Ева срывает яблоко и съедает половину. «Человек не знал ничего подобного», — восклицает она. «Глаза мои все теперь видят, словно я Бог всемогущий. Ешь и ты». «Я тебе верю», — говорит Адам, — «ты подруга моя». И вот совершается непоправимое зло для всего человечества. Адам съедает вторую половину яблока, но он тотчас же познает всю глубину греха своего и, склоняясь скрывается за оградой рая и снова показывается из-за нее, но одетый уже в листья, сшитые наподобие рубахи, рыдает, горестно плачет. Княжич Иван взволнован, и в ушах его звучит знакомый плач Адама, не раз им слышанный в Москве от нищих братьев, от калик перехожих. «Ты раю мой, раю, прекрасный мой раю! Увы мне грешному, увы беззаконному! Меня ради раю сотворен бысть!» «Ева ради раю заключен быть! О Боже милосердный, помилуй нас, грешных!» Потрясенный и взволнованный Иван не может сразу понять, почему отец Аврааме стремительно встает из-за стола, а в дверь входят люди. «Ну что?» — спрашивает торопливо владыка, благословляя вошедших. «Что повествуют воеводы?» Радостные, светлые лица вестников уже дают ответ на вопросы. Токма пригнали владыку!» — кричат вестники. «Двое боярских детей, прискакавшие от воеводы Беззубцева, коней, почитай, загнали!» «Бегут татары, яку беса от Ладана. Сей часец в Москву надобно!» Вестники пьют с жадностью поднесенный мед, заедая кусками пирога с кашей. Владыка терпеливо ждет, пока они прожуют. Но Илейка, стоя в дверях, не может сдержаться. «Куды ж татары-то бегут?» — восклицает он. «Куды бегут-то?» К Нижнему бегут, — громко отзывается один из вестников, доев пирог и запив его квасом, — и от Владимира и от Мурома бегут собаки. У села Рождественского на Клязьме встретились с погаными, — продолжает второй вестник. Станом там они стали. Примечание. Село Рождественское, город Ковров. Конец примечания. Побили их немало и полон отбили. Дозорные же Ивана Русанова на оке татарских конников уследили. «Бегут, бают, не готовыми дорогами тоже к Нижнему». Владыка, просияв весь, обратился к образам, долго крестился и шептал молитву, потом отпустил всех, благословляя и говоря весело, «Помиловал Господь нас, грешных!» «Можно и спать сию ночь спокойно!» Веселыми и радостными вернулись княжич с Илейкой в отведенной им келью. «Помогли нам святые угодники!» — бормочет Илейка. Опять Шемяка сплоховал, и татары ему не помогли, окаянному. Раздевая княжича, Илейка спел даже плясовую песенку. «Веселый ты, как мамка Ульяна», — сказал ему Иван, но Илейка быстро стих и замолк. Только, укрывая княжича одеялом, он проговорил мрачно, «Веселый ты я, веселый, а и в меня немало гвоздей всяких забито, и деревянных, и железных». Илейка глубоко вздохнул. «Иной раз я гвоздями теми хуже, чем зубами маюсь. Ох, и болят же проклятые!» Илейка помолился и стал укладываться на своей пристенной скамье, ближе к выходным дверям. Но не захрапел он сразу, как всегда, а лежал тихо, неслышно, только иногда поворачивался на другой бок и глубоко вздыхал. «Не спал он в эту ночь. Да и княжичу не спалось». Представлялось ему все страшное, что люди творят между собой, и свои православные, и татары. Думал о кознях он разных, убийствах, вражде и зле. Мать потом вспомнил, мамку Ульяну, бабку. Тоска заполонила его всего. Грудь сдавила, вздохнуть не дает. Иван этой муки выдержать не может. Илейка со стоном говорит, он спишь ты, Илейка. «Не сплю, Ивани, отвечает Илейка. «И вести радостные, а сна вот нету те». «Тяжко мне, Илейка», — громко шепчет Иван. «Тоска меня мутит. По что горько мне, по что радости мне нет, Илейка?» Долго молчит дядька княжича, словно вспоминает что-то забытое. «И у меня так было», — заговорил он, наконец. «Только мы не в твои годы». А когда вот усы расти начали и заботы пошли, ну тоска смертная одолевает. Моготы нет, словно в душе моей сломилось что-то. Дай, думаю к деду своему схожу, жив еще был Афанасий Герасимович. Хоть боли ста ему было, а из его так и лилось само и песни, и сказки, и притчи. Деревня-то наша край Волги стоит и спокон веку рыбы промышляет. Все там зимой сети плетут, и мужики, и женки. Токма дед-то мой ничего не делал. Жил себе князем, особливо зимой. Соберутся мужики, у кого в избе велят бабам пирогов на печь, принесут медов разных, пива, браги, а бабы яиц, молока притащат. Ну, сидят, плетут целый день, а стемнеет лучину жгут. А сами дело свое деют, вяжут все. А Афанасий Герасимович им бает и бает». Да так красно, что тишина в избе, никто кашлянуть не смеет. Ну, пошел я к деду своему. Так и так, — сказываю. А он мне притчу. Не понял я притчу сразу, потом уж уразумел. Илейка вздохнул и замолчал. — Какую же притчу-то, — дед тобе сказывал, — спросил Иван. — он у притчу сказывал, — заговорил снова Илейка. А вот она у меня в памяти и по сей часец, и голос деда помню, как он сказывал. Илейка переменил голос и речь свою, и заговорил протяжно и неторопливо, вдумчиво, будто сам все передумывал. Жили-были сироты Иван да Марья. Родился у них сын Степан, да такой, что в Борзе назвали его Степан-богатырь. Восьми лет Степануш на коне по полям поливал. Поленицей удалось стал. Твоих лет был, значит, а ростом-то, хоть и ты велик, но тот раз в пять тебя выше. И хоть ты силен да крепок, а тот раз в сто дороднее тебя силой-то. Богатырь великой, никого не боится, и все ему радости и веселья. И день, и ночь, и зима, и лето, и люди, что старые, что малы, что мужики, что женки». И его все любили, а пуще всего девки. Круг его и птицы, и люди поют, цветы расцветают, и сладкой дух их кружит ему голову. Радуется Степан богатырь. Не наглядится на божий свет, будто в райском саду живет. Песни сам распевает, меды, вины разные пьет, да красных девок ласкает. Вот раз едет он на коне богатырском по лугам со цветами лазоревыми, мимо садов яблочных да вишенных, к любе своей спешит. Вдруг навстречу ему баба-яга в ступе мчит, пестом погоняет, метлой след заметает. Горбата, нос крючком, рот без беззубой. Только мы два клыка, как у кабана, наружу вылезли. Глаза зелены, словно кошачьи. Страх глядеть какова. А Степан богатырь и ей радуется, словно мать родную видит. Смеется и баба-яга. Да от смеху того у всякого бы дрожь по спине. — А Степану хоть бы что? — Здравствуй, — говорит бабушка. Остановилась Ега, посмотрела на него из-под руки и даже клыками заскрипела от злобы. Степан же и того не понимает. Думает, ради ласки, она ему зубами-то щелкает. Молот вельми. Злото мерзкое мирское от него в то время словно пеленой узорной завешано было. — Дурак еще ты, Степанушка, — змеей шипит баба Ега. «Телом ты богатырь, а умом и сердцем — дитё!» Девица Степан речам ее, а сам чует, что не понимает, о чём она баит. «Не разумею, бабунька!» — говорит. «Про что сказываешь?» «А что ты разумеешь-то?» — с гневом отвечает яга. «Хочешь ли ты разуметь усе, как надобно? Коли хошь, то вот тебе коготок линялый от гамоён птицы вещей». Положил Степан Коготок за пазуху, а Егей след простыл. Задумался он. И конь его стоит смирно, задремал даже. Ничего Степану разуметь не может, только тоска его, словно мышь грызет. Глядит он, солнце-то сияет, а день-то темнеет. Глянул на цветы на лазоревые, что души его радовали. Видит, потоптал он их множество конем своим. Да и другие проезжие не менее его притоптали, да и скот немало объел. Пожалел Степан, цветики притоптаны, и поехал садами. Сорвал яблочко румяное да пахучее, разломил его, а у самых косточек жирный червь сидит, все объел кругом, обгрыз и дерьмом своим запакостил. Швырнул Степан с досадой яблочко и поехал прямо на широкий двор к Любе своей. А на дворе это крик, стон и плач, одних кнутами бьют, других батагами. Никогда того Степан не видал, а ведь сколько месяцев каждый день тут проезжает. «Что такое?» — крикнуть хочет, а выходит у него шепотом. И слышит, что тоже кто-то шепотом ему в ответ из его же пазухи шепчет «Провешь что, Степанушка». Повседневно так дворской со слугами недоимку из сирот выколачивает. «Токма без меня ты ранее того не видал». «Тоска тут смертная» Степана взяла. «То коготок гамаюн птицы шепчет!» — закричал он голосно. «Помрачила мне свет Божий, баба Яга!» Ищет он за пазухой коготок вещей. Скорее, бросить прочее хочет, а найти не может. Нащупал потом, под кожу ему ушел коготок-то. до да кребру под самым сердцем, и прирос. Илейка вздохнул и добавил, вот тебе и притча. Иван не понял конца и спросил, по что же свет-то у него помрачился. Детство в душе его кончилось, — грустно ответил Илейка. А какая бездетство-то, радость? Задумался Иван, все еще не понимая, и вдруг уразумел все. Сие «Как у Адама с Евой, — сказал он вполголоса, — когда они яблоко съели».